Острова земли Франции Иосифа – наши дни. Группа Кулика отправилась к плавучей платформе спустя двое суток после исчезновения из эфира команды Дроздова. Полковник Семашко рвал и метал, не имея возможности узнать, что на самом деле произошло со спецназовцами. Последняя связь с ними была сразу после обрыва разговора с пилотами вертолета –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 В что они вот-вот объявят о себе, он, наконец, послал к черту свою нерешительность, вызвал резервную группу Кулика, снарядил их в соответствии с телеметрическими показателями спутников и указал Кулику на экраны. Спутники показывали глубокое проецирование картины с высоты птичьего полета, словно камеры видеонаблюдения находились сразу по всему периметру заданного квадрата. На одном дисплее, обработанная компьютером панорама, передавала поверхность острова, словно снесенного с лица земли непонятным катаклизмом. Собственно, это был уже не остров, а сплошной кусок голого скалистого камня с едва видневшимся научным модулем и поселком рыбаков, от которых остались одни головешки. Другая картина. Передавала причал с единственным испорченным катером, и так как Симашко имел информацию, что катеров прежде было два, то он сделал очевидный вывод. На втором катере, не найдя передатчик, Дроздов с группой направился к плавучей платформе. К тому же на руках каждого спецназовца были надеты датчики слежения, и они показывали сейчас световыми маркерами, что команда находится именно там. «Вот она-то и занимала своей громадой весь третий экран, на котором были видны буровые вышки, этажи, взлетная площадка и... больше ничего!» «Ни людей, ни группы Дроздова Симашка не видел!» «Датчики светились на полотне экрана, но не двигались, словно прилипшие к месту!» «Над полковником давляло мрачное предчувствие!» Генерал, командующий округом, уже второй раз в приказном порядке распорядился доложить обстановку вблизи внезапно замолчавшего архипелага, не выходившего на связь третьей сутки. Слухи о том, что все большее количество родственников не могут связаться с исчезнувшим в Баренцевом море сейнером и грузовой баржей, с платформой Белый парус и островом, уже начали просачиваться на материк, а тут еще замолчала и сама земля Франца Иосифа. Вестей не поступало ни от сотрудников научного модуля, ни от рыбаков и поселка, ни от внезапно теперь исчезнувшей группы спасателей, которая, очевидно, и сама превратилась в потерпевших. Майор Кулик, немногим старше Дроздова, заметил на одном из экранов изображения всей земли Франца Иосифа и, удивленно, подняв брови, взглянул на командира. «Да-да», — хмуро ответил тот, — «Вот тебе вся панорама случившегося. Видишь это гигантское пятно, уже достигшее архипелага?» Оно вот-вот перекинется на материк. Группа Дроздова канула в неизвестность, как, собственные и все остальные, прежде работавшие и обитавшие на острове. Началось все с белого паруса, позднее исчез с радаров рыбацкий сенер, за ним транспортная баржа, потом пропала связь с островом. Сейчас молчит и сам архипелаг». А это уже, как ты понимаешь, начало катастрофы, причем глобальной Задача твоей команды высадиться на саму платформу И узнать, что случилось с Сергеем, Степаном, Сычем и Ветерком С ними еще был Фрам Знаю его, кивнул Кулик Отменный пес, у нас такого нет, к сожалению Твои люди готовы? Так точно, ждут указаний Пойдем, я провожу вас к вертолету «Одну машину мы уже, блядь, потеряли», — выругался он сквозь зубы. Поднявшись на поверхность, где возле ангара стоял мощный Ми-6, полковник махнул рукой пилотам заводить винты, сам подошел к шестерым спецназовцам и кратко проинструктировал. «Что произошло с вашими товарищами, не имея ни малейшей информации? Связь оборвалась на полуслове, как, впрочем, до этого и с пилотами первой машины». Единственное, что знаю, они успели взять пробы какой-то расползающейся субстанции, вырвавшейся, по всей видимости, из глубин моря, которая с большой скоростью распространилась по всему острову, вступив в реакцию с горящей нефтью. Иными словами, с чистым огнем. Следовательно, пользоваться огнеметами не рекомендую Если ребята живы, не мне вас учить Сразу на вертолеты полная эвакуация Остальных живых, как я полагаю, там не осталось Если он сделал мучительную паузу Ребята погибли, как и все остальные «Возьмите собранные им пробы и тот час назад. Вертолет будет ждать на взлетной площадке. Все лаборатории округа подготовлены для анализа и ждут образцы. Более трех десятков ученых различных областей уже оповещены и находятся на своих местах. Так что на всякую ерунду в виде разрушений не задерживайтесь». Как только пробы попадут в руки лаборантов и аналитиков, сразу начнется выявление своеобразного противоядия, чтобы мы знали, как нам с этой гадостью бороться. Симашко сам, того не подозревая, употребил слово «гадость» совсем так же, как называли эту неведомую протоплазму все члены группы Дроздова и, в первую очередь, Костя Ветерок. Уже готовы резервные бригады буровиков на тот случай, если понадобится необходимость бурить соседнюю скважину. 50 человек были доставлены сюда сегодня ночью. Еще 50 должны прибыть через несколько часов. Потом нахлынут всевозможные команды спасателей, репортеры, ученые. Черт бы их побрал. У вас в запасе ровно сутки. 8 часов лету до платформы, 2-3 часа там и 8 часов назад. Как видите, есть даже запас. «Утром, послезавтра, мне нужно будет докладывать генералу, что это чертово противоядие уже найдено. Так что, сами понимаете, у наших химиков, генетиков и микробиологов времени тоже в обрез. Биомасса, или как там ее назвать, вот-вот захватит весь архипелаг Франц Иосифа и перекинется на материк. Она, очевидно, поглощает не только всю органику, но и любые предметы, строения, оборудование, все, что попадается ей на пути». От деревьев, камней и кустарников до металла, пластика, бетона и мышечных тканей организмов. Люди из группы Кулика внимательно слушали, лишь изредка вскидывая брови от удивления. Такое они слышали впервые. Чтобы какая-то инородная материя, вылезшая из глубин Баренцева моря, пожирала все на своем пути. С таким они еще не сталкивались, хотя по опыту работы... были не менее профессиональны, нежели их коллеги из группы Дроздова. После напутствия полковника Кулик дал команду загружаться, и все шестеро, махнув в приветствии руками, исчезли внутри громадного вертолета. Туда же последовал и майор Кулик. «С Богом, ребятки мои!» — проглотил подступивший горло комок начальник МЧС. «Жду вас через 12 часов!» Винтокрылая машина с грохотом взмыла вверх, и взяла курс на острова земли Франции иосифа Повсюду слышался какой-то странный и непонятный шум. Чувствовалось, что в затемненных углах, куда недостает свет мощных прожекторов, происходит что-то необычайное и жуткое. Изредка слышался... словно рев приближающейся бури или рокотавшего прибоя, но все было смутно, неясно и не находило разумного объяснения. Звуки эти походили на подземный гул, предшествующий землетрясению. Расредоточиться, приказал Кулик по микрофону. Вертолет остался на взлетной площадке, готовый подняться в любую минуту. Пилоты из кабины не выходили, держа панель управления в пределах своей видимости. Полковник рискнул пожертвовать степенью безопасности, если бурая пыль попадет на шасси вертолета. Но выбирать не приходилось. Спасатели Кулика должны быть уверены, что их поднимут воздух при первом же проявлении опасности со стороны неведомой протоплазмы. Первый, второй и третий этажи были пройдены за час с небольшим. Останавливались только у скелетов и останков переваренной плоти, задержавшись на минуту около одного небольшого скелета, принадлежавшего, видимо, молодой девушке. Огнеметами не пользовались, помню наставление полковника. Пульсаторы держали наготове, иной раз замечая в углах шевелившиеся и как бы вздыхающие сгустки буры, похожей на растекающийся каучук массы. Только теперь они вблизи увидели, с чем пришлось столкнуться обитателям острова, платформы и членам команды спасения. Кричать и звать товарищей было бессмысленно, так как они сразу же заметили груды костей, подвергнувшиеся, очевидно, в начале выбросу в пространство какого-то неизвестного газа, вырвавшегося из пробуренных скважин, а затем уже и самой субстанции. Пробравшись сквозь обломки на четвертый этаж, спецназовцы обнаружили столовую, всю усеянную скелетами в нелепых позах. Добрались до радиорубки, по пути увидев в одной из комнат два обнявшихся в последний огонь и скелета – остановились у стола, где должен был находиться передатчик, и замерли, ожидая приказаний командира. Кулик осмотрел пустое место и связался с полковником. «Как и ожидалось, вся аппаратура уничтожена непонятной материей. Она еще кое-где шевелится, словно ворочаясь во сне. Видимо, впала в какую-то своеобразную спячку. Нефть уже не горит, очаги воспламенения утихли, поэтому она не вступает в реакцию». «А что с ребятами Дроздова?» «Это я и без тебя вижу на экранах спутников», — обозлился Семашка. «Может, они замурованы в какие-нибудь там коконы, как, блин, в фильме «Чужие» не приходило в голову?» «Я уже отправил двоих, чтоб проверили», — невозмутимо ответил майор. «Мы убедились, что передатчика нет, ну и сразу выдвинулись к ним». «Прости, Коля, погорячился. Возьмите пробы и вы, если представится возможность». Дрозд говорил мне, что они брали только образцы бурого налета, но никак не самой субстанции Кто у тебя в команде микробиолог? Дашкевич? Пусть осторожно приблизится к копошащейся массе, но ни в коем случае не пользуясь огнеметом Если эта тварь оставляет какие-либо следы после себя в виде слизи или иных отложений, нужно взять мазки «Оно повсюду оставляет ошметки отмершей плоти!» Вставил Дашкевич, серьезный мужчина лет сорока «Уже беру образцы!» Он наклонился над одним из отмерших фрагментов Подцепил пинцетом сморченный кусок, похожий на использованную мочалку И осторожно сунул в колбу, закупорив плотно крышкой «Взял? Так точно!» «Немедленно отнеси пилотом, пусть положат образец в контейнер» Затем, обращаясь к Кулику, «Как люди» «Как и ожидалось, все мертвы. После них остаются одни скелеты, даже без одежды». На другом конце связи наступила долгая пауза. «Странно», — через время ответил полковник, когда группа миновала уже пятый этаж. На осмотр разрухи и повреждений не было времени, поэтому они не задерживались, попутно отмечая про себя, в каких немыслимых позах валялись скелеты. «Хорошо», — раздался в трансиверах голос Симашко. Наши аналитики разберутся в чем дело В это время они добрались до шестого, самого верхнего этажа, где жилых помещений уже не было Отсюда открывался весь жуткий вид колыхающегося под платформой моря Бурый налет был повсюду, словно поверхность воды опрыскали каким-то гигантским пулевизатором. Маслянистая пена, перемешавшись с остатками отгоревшей нефти и теперь похожая на привычный всем мазут, грузными комками колыхалась среди волн, странным образом не погружаясь в пучину. Она-то и издавала те самые звуки, похожие на гул при землетрясении. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Нашли!» — хмуро поставил в известность полковника. Кулик. «Лежат друг подле друга». «Не тяни!» — вырвалась Усимашка. «И без тебя точно живы!» «Какое там?» — выдохнул майор. «Такие же скелеты, как и все остальные». В кистях рук, очевидно, сыча, зажата по колбе. Ни амуниции, ни оружия, ни масок с комбинезонами, только браслеты с датчиком снижения. В трансиверах послышался протяжный вздох. Спустя минуту Семашка, едва не всхлипнув по-мужски, от чего даже не постыдился, с горечью предложил. Нужно забрать их отсюда в бункер. Хоть похороним по-человечески. Уже отдал команду. Постараемся... Завернуть каждый скелет в презентовые накидки и отнести к вертолету. Идентифицировать сможешь на взгляд? Смогу. Сыч с колбами. Ворон вон самый крупный, Ветерок, соответственно, самый младший, и кости тоньше. Остается дрост. Он-то и лежит в самой странной позе, словно пытался дотянуться до поручней и броситься вниз в море. Серёжа, Серёжа! Послышался вздох полковника. Каким незаменимым человеком был. «Где мы только с ним не бывали!» «Я был дружен со Степаном», — в свою очередь выдохнул Кулик. «Наши супруги даже в отпуск вместе ездили. А мне Костя Ветерок всегда нравился», — вставил с горечью Дашкевич, вернувшийся от вертолета. Кулик вопросительно взглянул на него, и тот утвердительно кивнул. «Колбы с пробами доставлены!» «Каким был веселым и бесшабажным!» — поклонился он скелету, который уже заворачивали в брезент. Всегда неунывающим, зато предельно ответственным и надежным. Да, протянул кулик, вытирая повлажневшие глаза. Как они всегда сычом подтрунивали друг на другом. И ведь были не разлей вода. Такую дружбу еще поискать надо. Что ж их так расплющило? Такое ощущение, что по ним прошелся бульдозер. Вот это нам и предстоит узнать в лабораториях, заключил Симашко потерянным от горя голосом. Здесь вам больше делать нечего. Возвращайтесь вертолеты сразу ко мне. Поспите в дороге. Я уже дал указание подготовить все необходимое оборудование для анализов. Если ученые выявят противоядие, сразу доложу послезавтра генералу. Сто человек буровиков уже находятся в стадии готовности, а восемь вертолетов в два захода должны будут доставить их на платформу. Бурить новую скважину? Очевидно так. Если эта материя поднялась из разлома какой-нибудь тектонической плиты на дне моря, то в этот же разлом нужно будет опустить следующий бур. Так мне объяснили наши профессора и академики матих. Я ни черта не уразумел, но людей поднял по тревоге. Якобы если эта гадость попала на дно океана в незапамятные времена, то наравне с ее бактериями должны присутствовать некие антитела, способные разрушить ее структуру. Как у нас на Земле есть вирус, и следовательно к нему полагается антивирус. Все просто, блин. Он выругался сквозь зубы. Это для них просто. Что прикажете делать нам, военным, небесонесмыслящим в этой чертовой генетике? Только людей теряем. Пилотов. Теперь вот группу Дроздова. Лучший из всех. Майор Кулик не обиделся, хоть и был старше Дроздова по званию. Все прекрасно знали, какими любимцами были для полковника Сергей, Костя, Степан и Сыч Которого иначе, чем по кличке, никто не называл Даже он, всегда хмурый и недоверчивый В любой момент мог стоить целой команды резерва «Хорошо», — заключил полковник «Жду вас через восемь часов у себя» И завернув останки скелетов в брезент Группа Кулика отправилась к взлетной площадке В углу одного из отсеков Продолжало шевелиться что-то непонятное. А еще через минуту по всей платформе прошла волна какой-то акустической вибрации. Симашка встретил их у ангара, сразу передав образцы своему помощнику. Два военных джипа стояли с заведенными двигателями и тот час, помчались в подземную лабораторию, расположенную на побережье чешской губы полуострова Канин. Там их уже ждали. После краткого приветствия Кулик отпустил своих людей в жилой барак привести себя в порядок и немного отдохнуть, а сам последовал за полковником в подземелье бункера для доклада. Симашка не спал уже вторые сутки, и по нему было видно, насколько близко к сердцу он принял известие о гибели своей лучшей команды. Генерал звонил не переставая. На новой земле, на Кольском полуострове, в Мурманской и Архангельской областях и даже на Таймыре уже вовсю распространялись неутешительные слухи, что земля Франции Иосифа подверглась какому-то нашествию из глубин Баренцева моря, оборвав связь с островами, сейнером и нефтяной платформой. Степень секретности высшего уровня военным отделам МЧС соблюдалась неукоснительно, но здесь, по всей видимости, сыграл фактор недоступности звонков в тот регион, где, по предположениям простых обывателей, случилась глобальная катастрофа. Родственники и знакомые буровиков, рыбаков, сотрудников научного модуля не имели возможности связаться со своими мужьями, братьями и отцами, справедливо полагая, что между 70-й и 80-й параллелью произошло нечто из ряда вон выходящее. Уже шестые сутки не выходил на связь один из островов архипелага, добавив в свою молчавшую компанию нефтяную платформу «Белый парус», рыбацкий сейнер и грузовую баржу, которые, к слову сказать, исчезли со всех радаров и спутников слежения. И третьи сутки уже молчала земля Франции Иосифа, от которой до новой земли собственно, до самого материка было рукой подать. Все это висело над полковником, словно домоклов меч, не давая ему ни сна, ни отдыха, ни передышки. Кулик видел его покрасневшие воспаленные глаза, но сам, разумеется, поделать ничего не мог. Он был в таком же неведении, как и его непосредственный начальник. «Еще сутки, и о катастрофе узнают в самой столице», мрачно констатировал полковник, падая в передвижное кресло от усталости. «А там и до всего мира недалеко». Кулик присел рядом с экранами, на которых по-прежнему передавались изображения зависших над Баренцевым морем спутников. Более десятка геодезических зонтов сейчас парили в стратосфере, вбирая в себя и тот час обрабатывая информацию, поступающую на их всевозможные датчики. В течение получаса майор Кулик рассказал своему начальнику все, с чем им пришлось столкнуться, обследуя платформу в поисках радиостанций и живых людей. Остановились на том, что к платформе срочно должны были выдвигаться бригадные команды буровиков, чтобы в ожидании положительного результата от ученых успеть отремонтировать и подготовить к бурению обе буровые установки. Сто человек в двух сменах как раз были специалистами этого узкого профиля. «Как только наши лаборанты позвонят мне с новостями, чтобы они там не обнаружили, я тот час ни секунды не мешка и отдам команду на вторичное погружение бура в тот же участок, из которого вырвалась эта чертова субстанция. Уж они-то, наши ученые, лоб расшибут, выявляя степень подавления этой подводной хрени. Прости за выражение. Как раз к этому времени буровики приведут в надлежащую готовность испорченные взрывом буровые установки». Он отдал команду в микрофон, чтобы пилоты восьми вертолетов, базирующихся на одном из аэродромов округа, немедленно вылетали в его расположение отдела МЧС, предварительно заправившись под самую завязку. Кулик кивнул в знак удовлетворения и спросив разрешения немного отдохнуть, так как ему с командой предстояло лететь вместе с буровиками, чтобы захватить десяток спасателей, навестить другие близлежащие острова». Им было необходимо выявить степень и скорость распространения бурового налета по всему побережью Баренцева моря, а также контролировать, чтобы бригады буровиков не имели возможность пользоваться открытым огнем во избежание вступления с ним в реакцию неведомой протоплазмы. Семашка отпустил майора, передавая по каналам связи распоряжение грузиться на вертолеты всем буровикам, ожидающим своей очереди попасть на нефтяную платформу. К обеду приготовления были закончены. Восемь винтокрылых машин приняли в себя первую основную партию полярников и, поднявшись в воздух, взяли курс на острова Франции Иосифа, минуя в полете архипелаг Новой Земли. Вторым заходом, поздно ночью, они должны будут доставить остальных сотрудников буровой станции, а также несколько команд спасателей и спецназовцев, в числе которых находилась группа «Кулика». Таким образом, на исходе седьмых суток со времени первого молчания в эфире, операция по истреблению органической биомассы вступила в первую фазу своего существования. Более 500 специалистов различных областей, начиная от простых рабочих буровой установки и заканчивая учеными высших степеней наук, приложили свою руку, знания и опыт для выявления степени уничтожения непрошенного гостя из глубин. океанских течений. Операция по истреблению началась. Поздно ночью, когда вертолеты возвратились за второй партией сотрудников и спасателей, полковнику Семашко доложили следующее. Ученые из лаборатории провели тщательные анализы проб и, как предполагал полковник, немедленно предложили пробурить новую скважину рядом с первой, с которой в свое время вырвался на поверхность неизвестный тромб, неся в себе убийственный газ вместе с органической биомассой. По их мнению, переработав бездну информации, обработав показатели анализов и с помощью компьютеров распечатав топографические карты внутреннего строения тектонических плит на дне Баренцева моря, они пришли к выводу, что первое. В незапамятные времена, в промежутке между концом Силура и началом Дивона, 419 миллионов лет назад, при слиянии литосферных плит гиперборейской платформы, в район, где сейчас находится Баренцево море, а тогда единый протоокеан Панталаса, в грунт подводного дна врезалась комета. Второе. Предположительный радиус кометы составлял около полукилометра И несла в себе это космическое гости Огромное количество нерастаявшего при вхождении атмосферу льда Который врылся в грунтовое дно на несколько километров вглубь подземной магмы Третье Судя по анализам проб В ядре кометы находились неземные бактерии Прибывшие к молодой тогда еще Земле из космических глубин галактики Иными словами из-за границ облака Оорта Спутниковая топография показала участок столкновения кометы с Землей, и он как раз приходился в тот квадрат, где сейчас располагалась нефтяная платформа «Белый парус». Обработка компьютерами дала возможность выявить состав этих бактерий, не имеющих к земной природе абсолютно никакого отношения. Это были неведомые организмы, блуждавшие до этого в вакууме космической пустоты и каким-то неизвестным образом, достигнув океанического дна, впали в некое подобие спячки на долгих 419 миллионов лет. Так и находились бы в процессе анабиоза эти бактерии, пока в один далеко не прекрасный день их не потревожили буровые агрегаты нефтяной установки, дав тем самым им возможность вырваться наружу. Четвертое. Очевидно, при соприкосновении с кислородом эти бактерии ожили, принимаясь распространяться по поверхности с немыслимой скоростью, имея структуру бурого налета, похожего на хлопья пепла. Отступив в реакцию с загоревшейся нефтью, эта органическая субстанция стала размножаться, что называется, прямо на глазах, пожирая в пределах своего радиуса любую органику, зачастую без разбора поглощая металл, дерево, бетон, пластик и прочую материю. И, наконец, пятое, последнее. Проведя сотню анализов, взятых из проб, добытых группой Дроздова, ученые, как и предполагали, обнаружили в составе все еще находящейся в разломе кометы некое подобие антител или, проще говоря, антибактерий, способных своей структурой разрушить эту пресловутую субстанцию, прибывшую из космоса. Если пробурить новую скважину и взять буровым агрегатом часть ядра кометы, то у лаборантов появится шанс синтезировать эти антибактерии, создав на основе их то самое противоядие, о котором упоминал полковник. Вся эта информация из пяти пунктов была для Семашко сплошным темным лесом, но с учеными не поспоришь, поэтому, позвонив тут же генералу, он доложил о результатах анализов. С материка тот час была отдана команда на повторное бурение, и 100 человек, приведшие уже агрегаты в рабочее состояние в режиме Аврала, лихорадочно принялись за работу. Таким образом, на утро восьмых суток в разлом тектонической плиты некогда гиперборейской литосферной платформы был внедрен новый бур, который должен был доставить на поверхность образцы впавших в своеобразный анабиоз антибактерий. По ходу буровых работ специальная команда из 40 человек устраняла останки отмершей протоплазмы, на которую, видимо, из-за отсутствия открытых очагов огня, повлияла весьма низкая температура поверхности Земли. Было видно, что лениво шевелившиеся сгустки все больше теряли свою жизнеспособность в непривычной для нее среде. Вначале, стараясь избегать углов, где она еще продолжала бессознательно ворочаться, люди из группы устранения последствий катастрофы попросту принялись скидывать останки с сгустков лопатами в море, где они, немного покачавшись на волнах, погружались в пучину. На этот раз уже окончательно. Вскоре и сами работники буровой, занятые бурением, перестали обращать на них внимание, поскольку без открытого огня они, по всей видимости, были бессильны. Похожие на выцвешенные... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Куски мочалки, лениво шевелящиеся и не подающие признаков агрессии, эти фрагменты отмершей некогда бурлящей пены теперь валялись повсюду, представляя собой сплошной бурый хлам. Буровики даже удивлялись, как эти безвольные груды чего-то непонятного, похожего на расплавленный каучук, могли за несколько суток истребить не только всех живых на белом парусе, но и на соседнем острове, которым были уже наслышаны. Вторая партия сотрудников не успели увидеть тех скелетов, которые уже убрали люди команды устранения, прибывшие с первой партии. Однако им, разумеется, стала известна вся ужасающая картина катастрофы от своих коллег. Останки некогда живых людей заворачивали в брезент и отправляли с вертолетами, которые летели к базе МЧС за новыми партиями специалистов. Таким образом, когда буровой агрегат вторично вошел в разлом тектонической плиты и взял пробу ядра, сохранившейся под литосферной плитой кометы, на палубах и этажах плавучей станции находилось более 250 человек различных профилей и специальностей. Образцы ледяных фрагментов ядра кометы были подняты буровыми агрегатами на поверхность, сотрудники МЧС в костюмах химзащиты упаковали пробы в колбы, запаяли герметическими крышками, уложили в контейнеры и в срочном порядке отправили на вертолетах к полковнику Симашко. В течение следующих суток в подземных лабораториях учеными всех мастей на основе синтезированных антибактерий были разработаны первые образцы своеобразного распылителя, который, попадая на бурую массу, расщепляет ее до основания, оставляя после себя всю ту же бурую пыль отмершей плоти, уже не представляющую никакой опасности. В режиме Аврала началось изготовление синтезированной смеси, которая посредством более полусотни вертолетов из соседних округов предполагалось распылять на всем побережье Баренцева моря, где еще оставались огромные массы неведомой протоплазмы. Распыляя антивещество, убивавшее органическую биомассу прямо на глазах, вертолеты принялись облетать квадрат за квадратом, начиная от маленького островка и заканчивая самим архипелагом Франции Иосифа. Орошение с воздуха ознаменовало собой вторую фразу по истреблению непрошенного нашествия из глубин Баренцева моря. Это огромное количество стянутых к архипелагу военных, гражданских и научных сотрудников, техники и специализированного оборудования, вертолетов и машин, агрегатов и эшелонов с цистернами истребляющей смеси и наблюдали сейчас люди из команды Кулика. Шли одиннадцатые сутки с момента начала катастрофы. Звенья огромных военных вертолетов Ми-6 и Ми-10 делали облеты по всем квадратам зараженной территории, меняясь между собой для дозаправки. К днищам винтокрылых машин были прикреплены специально разработанные резервуары, из которых распылялась созданная в лабораториях и поставленная на поток органическая смесь, взятая из проб ядра кометы. Дашкевич, стоявший рядом с майором и смотрящий в бинокль с берега острова с некогда существовавшим научным модулем, пожал плечами и пробормотал, обращаясь, очевидно, больше к себе, нежели к командиру. «Потрясающе! Масштаб устранения последствий катастрофы просто поражает!» Он глубоко вздохнул и выпустил из легких морозный пар. Но это уже не вернет нам ни Дроздова с Вороном, ни Свеча с Ветерком Да, хмуро ответил Кулик Ты забываешь еще несколько сотен исчезнувших с лица земли рыбаков Сейнера Людей грузовой баржи, буровиков, платформы и обитателей этого островка Вместе с командой ученых из подземного бункера Итого, по грубым подсчетам комиссии, созданной на материке, пропали без вести или погибли от нашествия более 600 человек, и эта цифра продолжает расти. Находятся все новые и новые, неучтенные ранее жертвы, которых истребила эта чертова биомасса. Она захватила не только наши острова, но добралась и до побережья самого архипелага странным и непонятным образом, минуя острова Новой Земли. Представляю себе, если бы она достигла береговой линии Евразийского континента со стороны Ледовитого океана. Лучше не представляй, командир. Последствия были бы просто катастрофическими. Такого глобального заражения извне Земля не знала со времен динозавров. Кулик, с удивлением взглянул на своего помощника. Тоже мне, профессор, откуда такая информация? Динозавров погубил метеорит, упавший близ полуострова Юкатан». «Кто знает», — загадочно произнес Дашкевич, «может, эта гадость из глубин уже однажды вырывалась на поверхность Земли, поглотила и сожрала все виды динозавров, заканчивая на десерт всем живым биомом на планете. И не один раз, недаром эти периоды называют глобальным вымиранием». Кулик едва не простонал. «Ну вот, и в моей группе появился академик, как в команде Дроздова». «Там ветерок всегда разглагольствовал о сущностях бытия и проявления материи. Теперь ты!» Они еще немного постояли, ежесь, от начинающейся пурги. Затем окликнули остальных и, сев на один из катеров, которых теперь у острова было великое множество, взяли курс на плавучую платформу. Вскоре должен был прилететь Симашка, и Кулик решил встретить его лично». «Уберемся подальше от этих репортеров!» Махнул он пренебрежительно рукой в сторону удаляющейся скалистой земли. «Наводнили весь остров, черт бы их побрал! Разнесут сенсацию по всему свету и глазом не успеем моргнуть. Теперь уже нашему полковнику не скрыть последствий катастрофы». Все молчали, размышляя, очевидно, о том же. Дашкевичу в это время вспомнился небольшой скелет, вывернутый наизнанку и расплющенный, будто по нему проехался средней тяжести каток для укладки асфальта. Это был скелет верного Фрама, замечательной собаки из группы Дроздова. Он словно полз в вагоне вслед за хозяином, готовым, как и он, кинуться за ним в пучину морских глубин. Собака, верная своему долгу, умерла в двух шагах от команды группы, застигнутая внезапно метнувшейся к ней биомассой Как и он, Она не успела прыгнуть в воду, поджидая, очевидно, в предсмертных судорогах Костью ветерка сычая Степана Воронца «Какой ужасный конец!» — пробормотал Дашкевич «Ты о чем?» — Поинтересовался Кулик, разглядывая в бинокль Раздувшиеся от воды фрагменты протоплазмы, качающиеся на волнах Морская вода поглощала их в свои глубины, казалось, нехотя и без всякого удовольствия Все море в радиусе нескольких сот километров было покрыто этими лениво шевелившимися сгустками, которые без воздействия огня превращались в сморщенные куски застывающей плоти. Довершали их истребление вертолеты, распыляя над волнами изготовленную в лабораторию смесь, которая, опадая на поверхность замерзающей от мороза субстанции, тотчас принималась за ее истребление. Неведомые бактерии из космоса буквально на глазах превращали биомассу в бурую пыль, теперь уже безопасную для планеты. «Я о скелетах, командир», — ответил Дашкевич. «Помнишь те останки двух молодых людей, парни и девушки, лежавшие в предсмертной агонии в обнимку?» «Помню», — хмуро отозвался тот. «Два верных и любящих сердца, так и не познавшие семейного счастья. Откуда ты знаешь, что они не муж и жена? Семейных пар на платформе не было, я видел списки Из женского пола на команде буровиков было 10 человек Восьми женщин из обслуживания столовой и медицинского блока и библиотеки Семьи остались на материке Две девушки, Вероника и Людмила, были незамужними, вот тебе и ответ Один скелет лежал на нижних этажах Очевидно упав туда уже бездыханной девушкой Попавшей под вырвавшийся стром богас А второй ты сам видел В объятиях своего возлюбленного Их имена нам предстоит еще узнать Не так-то легко идентифицировать Некогда живших и цветущих здоровьем людей С их костными останками К тому же Если они валяются по всему углам И перемешаны между собой словно в мясорубке Оба вздохнули Катер уже подплывал к своеобразному причалу, где прежде до них швартовались люди из команды Дроздова. На вертолетной площадке поминутно садились и взмывали вертолеты. Все небо было усеяно зависавшими над волнами винтокрылыми машинами. На платформе шли лихорадочные работы, люди не знали ни отдыха, ни передышки. Симашко уже прибыл, и Кулик направился к нему с докладом. С полковником прибыла команда аквалангистов, а грузовой баржей в квадрат, где находился разлом тектонической плиты, был доставлен глубоководный батискаф из океанологического общества «РАН». Планировалось достичь морского дна и осмотреть часть литосферной платформы, где под морским грунтом должны были покоиться фрагменты ядра кометы. Спутниковая томография показывала, что ядро врылось в грунт, достигнув первых слоев твердой застывшей магмы, под которой были расположены следующие подземные тектонические плиты. При столкновении с кометой произошло смещение геологических пластов, высвободив из недр магмы базальтовые формирования, превратившиеся за миллионы лет в подводные скалы. Туда-то и должен был погрузиться батискаф. Группе Кулика здесь делать было больше нечего, и с разрешения полковника они покинули Белый парус. Теперь здесь будут заниматься океанографы, геологи, топографы, генетики и микробиологи с десятками химиков. Теперь это было их поле деятельности. Военная операция закончилась, наступило время научных сотрудников». Отпуская Кулика с группой на заслуженный отдых, Семашка отдал, как и подобает начальнику, честь, признав, что они проделали замечательную и в то же время трагическую работу, доставив образцы материи и останки своих коллег. Все вместе почтили память Дроздова, ворона, Сычаева, Дерка, и ветерка минутой молчания, Адашкевич низко поклонился, вспомнив верного пса, не раз спасавшим жизнь своим хозяевам. Увы, последняя попытка спасти командира группы была для него уже роковой. Последствия катастрофы на архипелаге Франции Иосифа не заставили себя долго ждать. В течение следующих нескольких недель все средства массовой информации и вся информационная инфраструктура планеты только и знала, что обсуждала непрошенное вторжение из глубин Баренцева моря. От Ледовитого океана до теплых вод экватора, от Европейского континента до низшей географической точки Африки, от Латинской Америки до островов Полинезии прошла волна трагической информации. Ученые всех прогрессивных держав получили в распоряжение научных лабораторий образцы ткани органической биомассы и стали обладателями того противоядия в виде распылительной смеси, которая была синтезирована и разработана в подземных бункерах МЧС. Тем самым микробиологи, генетики, химики и прочие лаборанты прикоснулись к неведомым бактериям из космоса, что называется «вживую». На основе антител, добытых батискафом из разлома тектонической плиты, химическим путем были выведены новые споры и соединения молекул, которых в земной природе попросту не существовало. Бесчисленное количество отраслей всевозможных наук получили возможность сделать гигантские шаги в области исследования космической материи, ранее никогда не попадавшей к ним в руки. Это был настоящий прорыв в научном мире, давший возможность некоторым ученым стать лауреатами всевозможных престижных премий, в том числе и Нобелевской. Что касается рыбацкого сейнера и грузовой баржи, они так и не были обнаружены. Местные рыбаки одного из островов Новой Земли Поговаривали, что в дни катастрофы Когда замолчали радиостанции Нефтяной платформы Белый парус И поселения на острове В волнах теперь уже Карского моря Близ мыса Желания Были замечены изъеденные Будто ржавчиной обломки И фрагменты надпалубных построек Иллюминаторов Частей трала и прочего Оборудования Сейнера Там же плавали и деревянные части палуб грузовой баржи, пока их, в конце концов, не поглотила морская пучина. Теперь уже навсегда. Ни останков людей, ни фрагментов одежды, ни личных вещей, ни самих костных скелетов никто не видел. Группа Кулика отправилась туда на поиски, но результаты оказались плачевными. Море навсегда скрыло в себе тайну исчезновения двух морских судов. Застигнутые врасплох вырвавшимся из глубин тромбом с неведомой протоплазмой, они, очевидно, не успели даже послать сигнал бедствия, как тут же были атакованы раздувавшиеся субстанции, пожиравшие все на своем пути. Отважных полярников похоронили заочно, не найдя ни трупов, ни скелетов, ни останков. Та же процедура совершилась и с обитателями маленького острова. Специальная комиссия по идентификации тел и иных останков с большим трудом смогла распознать в перемешанных между собой скелетах некогда живых Олега и Катю, Кирилла и Веру, главных героев моего повествования, наравне с Константином Ветренко, Сергеем Дроздовым, Степаном Воронцом и Николаем Сычевым. Светлая память этим отважным спасателям, которые сами превратились в жертвы и подверглись нападению. Органической биомассы На этом, собственно, и все История рассказана, можно ставить точку Если бы не одно но Крайне любопытное обстоятельство А именно Из космического пространства галактического вакуума за границами облака Оорта к Солнечной системе, минуя ближайшие к Солнцу звезды, медленно, но неукосительно приближалась еще одна комета. Она была не учтена ни в одном международном справочнике астрономических атласов. Ее не знал ни один астроном на Земле, она была еще далеко. По космическим меркам ее не видел Ни один орбитальный или наземный телескоп словно была затаенным агентом какой-то неведомой разумной силы, имевшей намерение захватить нашу планету без остатка живых организмов. Человечество еще не видело ее, ему только предстояло узнать о ее существовании. А между тем, курс неведомой кометы был проложен именно к Земле, причем... Искусственно И несла в себе Далеко не ту материю Что была описана выше Далеко не ту